Уместно также сказать несколько слов о западно-восточных параллелях поздней средневековой эпохи, которые, вообще говоря, объясняются общностью внутренних законов развития культуры. Завораживающий мир китайского искусства XVII века многими своими чертами напоминает эпоху барокко в Европе. В обоих случаях организующим началом культурного стиля выступает тайна, идея абсолютно внутреннего, которая не может не представать внешним. И потому в обоих случаях мы встречаем поразительное сочетание тонкого чувствования природного разнообразия форм, маньеризма и натурализма, одновременного интереса к сокровенно внутреннему и декоративному. Это сходство внешних образов сообщает о единстве глубинных эстетических принципов. Барокко, выражающее движение складки до бесконечности, несомненно, близкий структурный аналог к китайскому принципу свертывания-развертывания пространства. Наконец, сходство исторических фаз развития культуры. В обоих случаях человек стоял на распутье, потеряв свой прежний уклад и еще не усвоив нового. Он еще имел возможность сбросить тиранию времени, взмахом кисти смести все накопленное прежде, как это сказано в характеристике одного художника у Дун Цичана. Он еще мог непрестанно и свободно творить бесчисленный сон символических миров. Тогда же, впрочем, со всей отчетливостью обнаружилось и различие в понимании вновь открытого единства художественной формы в Европе и в Китае. Европейцы руководствовались преемственностью пластической модели. Китайцы же – преемственностью разрыва, возвещающего о пустотном теле несотворенного хаоса. Сама мода на все китайское в Европе XVII-XVIII веков была подготовлена, несомненно, популярностью барокко, имевшим явственные созвучия с искусством Китая. Катастрофически хрупкий стиль шинуазири или китайской всячины, популярной тогда в Старом Свете. Это признак тайной приобщенности к легкому дыханию жизни, в котором примеряются чужое и родное, курьезное и значительное. Это искусство не имело шансов стать серьезным. Область его распространения ограничивалась декоративной стороной быта, украшениями интерьера, призванными не столько выражать идею, сколько создавать настроение, эмоциональный фон жизни. Применение вполне конгениальное символическому искусству Китая. Уже в 1683 году английский архитектор сэр Уильям Темпл подробно и, на удивление, точно описал принципы китайского садового искусства, которые он мечтал воплотить у себя на родине. Вот что говорил Темпл об устройстве китайских садов. «У нас красота зданий и растений раскрывается главным образом через определенные пропорции» симметрию или единообразие. Дорожки и деревья в наших садах устроены так, чтобы, находясь на равномерном расстоянии друг от друга, они друг другу откликались. Китайцы презирают подобное садоводство и говорят, что даже мальчик, умеющий считать до 100 может насадить деревья по прямой линии и напротив друг друга. Вершины их воображения запечатлеваются как бы в противоборствующих фигурах с тем, чтобы красота была грандиозной и бросалась в глаза, но без какого-либо пространства и плана, которые можно было бы легко установить. У нас, кажется, нет даже понятия, чтобы определить этот вид красоты. У них же есть для нее особое слово. И там, где они с первого взгляда видят ее, они говорят, что вид сада прекрасен и восхитителен. Тот, кто присмотрится к узорам на лучших одеяниях из Индии или к живописным изображениям на их лучших ширмах или изделиях из фарфора, увидит, что их красота всегда такова, а именно она пребывает вне упорядоченности. Самое любопытное в этом раннем европейском суждении о садах Китая состоит, пожалуй, в том, что Темпл вообще не мог видеть изображений китайских садов его образ китайского сада есть целиком плод воображения. Но на сей раз с поразительной точностью, несомненно, вследствие единства внутренних законов человеческой фантазии, соответствующий реальному прототипу. Темпл был даже ближе к истине, чем побывавшие в Китае миссионеры, которые обычно писали о китайских садах, как о небольших задних двориках дома, имевших большое хозяйственное значение. Что ж, бывают случаи, когда именно фантазия открывает нам истину. А в то самое время, когда европейцы грезили о китайской всячине, в кругах китайской знати, особенно придворной, вошла в моду европейская экзотика. Император Цань Лун в XVIII веке украсил свою летнюю резиденцию парк Юань-Мин-Юань Юань, павильонами и беседками в стиле рококо, а китайские знатоки живописи увлекались картинами в западном вкусе. При этом вполне реалистические изображения европейских пейзажей воспринимались китайцами как проявление фантастического, нереального мира и подогревали все тот же вкус к экзотике, царившей тогда в китайском обществе. Европейские грезы о Китае и китайские грезы о Европе в XVIII веке — это напоминание о том, что люди способны понимать друг друга даже прежде всяких понятий. Они свидетельствуют. Люди могут сойтись даже в том, и, более того, именно в том, о чем и сами не могут помыслить.